Письмо 43. -е. Наследники Гермеса Много верного, но в то же время много и вздора говорится об адептах и учителях, которые живут и работают на невидимых планетах. В настоящее время и я живу на так называемом астральном плане, и то, что я скажу вам о нем, есть результат опыта, а не теории. Да, я встречал здесь адептов и учителей, Один из них научил меня многому и руководил моими первыми шагами в этом мире. Не бойтесь верить в учителей. Учителя – это люди, поднявшиеся до высочайшей ступени могущества, и всегда, все равно, воплощены они или развоплощены, они работают на этом плане жизни. Учитель может приходить и снова удаляться с него по желанию. Нет, я не собираюсь объяснять, как это делается. Слишком неосмотрительные и горячие головы, не достигшие степени учителя, решились бы попробовать и не вернулись бы назад. Знание – это сила, но есть такая сила, которая может быть опасной, если применяется без достаточного запаса мудрости. Все человеческие существа носят в себе зародыши учительства. Это может послужить ободрением для людей, которые стремятся к более интенсивной жизни, чем обыкновенное существование. Но достижение ступени учителя осуществляется постепенным и обычно очень медленным ростом. Мой здешний руководитель имеет степень учителя. Здесь есть руководители, которые не достигли этой ступени, так же, как есть преподаватели на земле, не достигшие звания профессора. Но тот, кто имеет желание учить тому, что знает сам, находится на верной дороге. Я не стану скрывать, что мой учитель одобряет мое стремление ознакомить мир со здешней жизнью, которая непосредственно следует за тем, что вы называете смертью. Если бы он не одобрил, я преклонился бы перед его высшей мудростью. Нет, дело не в его имени. Я буду продолжать называть его моим учителем, когда буду время от времени приходить к вам. Через какое-то время я, вероятно, совсем Перестану появляться не потому, что утрачу интерес к вам, но потому, что должен буду удалиться далеко от вашего мира, чтобы узнать вещи, понимание которых требует ослабления связи с землей. Позднее я, может быть, снова вернусь, но обещания не даю. Я приду, если смогу, если это окажется мудрым и если вы не будете препятствовать моему появлению». Не думаю, чтобы я мог сообщаться через кого-нибудь другого и писать письма, подобные этим. Мне пришлось бы провести другую личность через тот же процесс, через который прошли вы. И я знаю, что немногие, даже из тех, кто был моими друзьями, способны довериться мне в такой же степени, как вы». И потому, после моего удаления, не закрывайте двери слишком плотно, на тот случай, если я решу снова прийти, ибо возможно, что я сообщу вам нечто чрезвычайно важное. Но, с другой стороны, прошу вас сами, не зовите меня. Ваш зов может отвлечь меня от важной задачи. Я не могу с полной уверенностью сказать, что вы окажетесь в силах это сделать, но это возможно, и было бы нежелательно для меня». Оставшийся на земле может с такой сосредоточенной силой призывать друга, перешедшего далеко за земную атмосферу, что этой душе придется вернуться слишком рано, отвечая на горячий призыв. Не забывайте мертвых, пока они не приобретут достаточно силы, чтобы чувствовать себя счастливыми без вашей памяти о них, но не наседайте слишком сильно на них. Учителя, о которых я только что говорил, могут пребывать и близко, и далеко, как им захочется, и они могут отвечать и не отвечать, но обыкновенная душа очень чувствительна к призыву тех, кого она любила, на земле. Мне пришлось видеть мать, усиленно отвечавшую на слезы и мольбы своего ребенка, но ей не удалось дать ему почувствовать свое присутствие. Такие неудачи бывают причиной большой грусти для некоторых матерей. Однажды мне довелось увидеть, как мой учитель помог одной матери войти в контакт с сиротевшей дочерью, пребывавшей в неутешном горе. Сердце моего учителя отзывается с необычайной нежностью на страдания мира, и в то же время он с необыкновенной силой объясняет величайшие проблемы мысли. Он является собой олицетворение Гермеса Трисмегиста, трижды великого, великого телом, великого умом, великого сердцем. Он очень любит детей, и однажды, когда я невидимо был в доме одного из моих земных друзей, и его маленький сын, упав, расшибся и начал горько плакать, мой великий учитель, которого я видел буквально повелевающим легионом ангелов, наклонился в своей астральной форме над ребенком и начал утешать и ласкать его. Меня это очень поразило, и я сказал ему о своем удивлении». Он ответил на это, что помнит свое собственное детство в различных странах, и что в его памяти до сих пор сохранилось ощущение физической боли и потрясения от физического падения. Он прибавил, что страдания детей гораздо глубже, чем думают взрослые, и что смятение, которое вызывается приспособлением к новому, нежному и растущему телу, часто вызывает сильное страдание. Так постоянный крик некоторых младенцев вызывается их бессилием перед Геркулесовой задачей сформировать то тело, через которое будет проявляться их дух. Он рассказал мне историю одного из своих прежних воплощений, когда он еще не был учителем, и о том, какого тяжелого труда ему стоило построить для себя тело. Он мог припомнить малейшие подробности той далекой-далекой жизни. Однажды мать наказала его за что-то, чего он не делал, и когда он стал отрицать свою вину, она обронила его за ложь, не понимая, несмотря на всю свою доброту, что правда была в самой основе той души, которой она дала внешнюю форму. Он прибавил, что именно после этого детского страдания, столетия назад... Началась его сознательная борьба против несправедливости, которая сделала из него друга и наставника человечества. Он придает большое значение восстановлению памяти прошлого, потому что эти воспоминания раскрывают перед нами все пути, по которым шло развитие нашей души. Как правило, учителя не говорят о своем прошлом и ссылаются на него только тогда, когда их личный опыт помогает понять тот или другой закон, который они хотят разъяснить. Идущего ощупью чрезвычайно ободряет мысль о том, что достигнувший больших высот должен был проходить через те же испытания, которые в настоящее время так мучают его.